Виктор Улин. Девушка-брата. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Первое послание Коринфянам, глава 8, стих второй. Апробация. Первое. Как хорошо с вами ехать, Вадим. Ольга Васильевна расправила плечи, потянулась всем телом. Едешь, словно летишь, и комфорт, как в бизнес-классе. Ну, я сделал глубокий вдох. Извилистая дорога ощутимо шла в гору. Слева вздымался лесистый склон. Ни один поворот не просматривался. В салоне дрожал отвратительный запах. Было ясно, что где-то впереди из последних сил ползет тяжело груженная фура у которой на затяжном подъеме проскальзывает сцепление и горят диски Ферадо. По опыту я знал, что пока ее не удастся обогнать, придется ехать в шлейфе. Я нажал кнопку рециркуляции. Несмотря на сухой солнечный день, через несколько минут стеклам предстояло запотеть. Но это было лучше, чем дышать паленой веревкой. Щелкнул привод заслонки. Тон вентилятора сменился. Насчет комфорта все относительно, наконец ответил я. Для пассажира верно. Двухзонный климат-контроль, интеллектуальный подогрев сидений, цепкая обивка, хорошая форма спинки, много регулировок, есть куда поставить ноги. Но для водителя... Мне опять пришлось сделать паузу. Из-за очередного изгиба показалась синяя восьмерка. Вихляясь на бешеной скорости, она просвистела мимо нас. Даже жалкая дрянь российского производства могла сбить с курса воздушной волной. Мне пришлось взять правее. А комфорт водителя ограничивается только рулем со смещенной ступицей, которая не мешает коленям. В остальном этот Renault Fluence недоразумение на колесах эргономика ниже критики попутчица опустила козырек сдвинула шторку открыла зеркало что то поправила на лице женщины оставались женщинами даже в возрасте исключенных желаний внешность была их всем впрочем чего ждать от французов нация трех п проституток портных и поваров Им соусы изобретать, а не машины. Я не заботился о том, слушают ли меня. седла в тему, я не мог остановиться просто так. О разгонной динамике нет речи. Двигатель слабый для такой массы. При стандарте Евро-5 электронная педаль газа его душит. Пока не поставил джеттер, было невозможно плавно тронуться. Или заглохнешь. Или стукнешься лбом в стекло? Дорога выбежала на прямой участок. Впереди показалась вонючая фура. Встречная полоса оставалась свободной. А коробка? А главная передача? Их словно с победы взяли. На спидометре крайняя отметка 230. На самом деле на пятый при шести тысячах 160 больше не дает, как не жми. «Я сделал кикдаун, скорость прыгнула, препятствие скользнуло назад». «Не знаю, Вадим», — отозвалась Ольга Васильевна. «Мне кажется, мы едем очень быстро». «С пассажирского места скорость кажется вдвое выше, чем есть», — ответил я. «Закон относительности». Темное пятно фуры уменьшилось в зеркале. Я вернулся на повышающую передачу. «Скорость упала». Я нажал все кнопки стеклоподъемников В салон ворвался чистый летний воздух «Вот видите, окна опущены, а нас даже не сносят», — сказал я «Эта дорога фактически горная, больше восьмидесяти давать опасно А ехали бы мы в Татарии по М7 с гранитобетонным покрытием, стало бы ясно, что скорости нет» Предыдущей у меня была деонексия, 16-клапанная, облегченная без кондиционера. Между набережными челнами и елабугой я разгонялся до 200, причем без напряжения. Зачем я поменял идеальную кореянку и взял в кредит флюенс. На вид лимузин на деле колымагу было непонятно. Правда, подвеска «Рено» отличалась стойкостью к российским дорогам. Это оставалось его единственным серьезным плюсом. Воздух очистился. Я поднял стекла, переключил автоклимат на нормальный режим. Ольга Васильевна опять открыла зеркало, поправила волосы, слегка растрепавшиеся от ветра. «Ну, Вадим, скорость не скорость. Все равно ехать с вами – одно удовольствие». Продолжила она, захлопнув козырек. «Как красиво вы ведете машину! Одной рукой!» «Так это нормально!» — ответил я. «Когда держишь руль двумя руками, находишься в напряжении. Рано или поздно перестаешь что-то чувствовать. А так левая правит, правая отдыхает, не участвует в процессе. И в любой момент готова к активным действиям. Перехватить, поправить». Я вздохнул. На самом деле, при поездке с женщиной свобода правой руки несла приятные моменты. В Нексии это получалось просто. В более широком флюенсе пришлось бы напрячься, но не было ничего невозможного. Однако сейчас со мной ехала не женщина, а не молодое существо женского пола. Колени ее, виднеющиеся из-под черной юбки, были неизящными – тусклыми и какими-то костистыми. Жакет покачивался на вешалке у заднего окна. Сквозь белую блузку просвечивал темный бюстгальтер. Сама грудь была объемной, но не манила. Да и вообще, в Ольге Васильевне не привлекало ничего. Она существенно перевалила за пятьдесят, а я не был герантофилом, никогда не испытывал тяги к женщинам материнского возраста. В двадцать девять лет прицел интереса отфильтровывал девчонок, не приблизившихся к тридцати. «Я был женат, не считал себя истинным ходаком. но командировочные приключения относились к разряду сущностей, которыми глупо пренебрегать. В конце концов, жизнь была коротка». «Лет через тридцать предстояла пора, когда не останется ничего, кроме сожаления об упущенных возможностях. И я не упускал. Увы, сегодня меня, юриста, отправили за Урал с главным бухгалтером, чей возраст исключал главные радости».